Глава двадцать вторая. Двадцать четвертое июня, двадцать два часа двенадцать минут по центральноевропейскому летнему времени. У берегов Сардинии. «Вот же позорище!» — мысленно выругался Ковальский, стоя в ванной комнате тесной каюты. Состояла ванная из стального унитаза и встроенной в сливной бак мойки. Из потолка торчала головка душа, а в полу имелось сливное отверстие. Закрываешь дверцу квадратной кабинки, и она целиком превращается в душевую для какой-нибудь анорексичной мыши. Желая часть каюты была немногим просторней. Две койки, нижняя и верхняя, которые откидывались к стенке, как в спальном вагоне поезда. Однако истинным наказанием была всё-таки душевая. При малейшем движении Ковальский бился локтями о стены. Качка всё только усугубляла, даже помочиться не давала спокойно. Вот и сейчас Ковальский смотрел на мокрую штанину брюк. Достало. Он застегнул ширинку, прошаркал звеня цепями мимо койки к двери каюты и забарабанил в неё кулаком. Эй, мне бы помочь не помешало. Яхта снова качнула, и его повело. У берегов Сардинии, где яхта и встала на якорь, море было неспокойным. От острова Вулкан через Тирренское море сюда плыли восемь долгих часов. Ковальский успел мельком разглядеть бухту, в которую они зашли вскоре после заката. Побережье озарялось огнями крупного города, в небе рвались ракеты салюта. Однако с расстояния в милю зрелище выглядело довольно бледно. Ковальский ещё раз постучал в дверь. Ау! Из соседней каюты раздался приглушённый голос Елены. У тебя всё хорошо? Вместо ответа он барабанил в дверь до тех пор, пока в коридоре, наконец, не выругались, потом скрипнула щеколда, и дверь распахнул кореностый охранник, наведя на грудь Ковальский компактный пистолет-пулемет МАК-10. За спиной у него в узком коридоре стоял напарник, сжимавший в руках такое же оружие. «Чего надо?» — на ломанном английском сердито спросил главный. Ковальский отступил на шаг и поднял руки. Без рубашки и в носках он выглядел не больно-то грозно. Мне неприятности не нужны. Постираться бы. Не опуская руку, он ткнул пальцем вниз, указал на мокрую штанину. Не хочу в этом всю ночь спать. Охранник сурово взглянул ему на ноги и тут же изумлённо выпучил глаза. Обернулся и сказал что-то по-арабски приятелю. Оба рассмеялись, чуть не до слёз. Ага, очень смешно, хахатун. Мне надо переодеться, а в цепях никак. Ковальский пожал плечами. Или помогите срезать брюки, а потом сходите к Кадиру и попросите у него треники. Мне они будут великоваты, но я переживу. При упоминании Амбало смех утих. Снимите кандалы хотя бы с одной ноги, сказал Ковальский, встряхнув мокрой ногой. Дальше я сам. Нет, какатун матнул головой в сторону уборной. На себе стирай. И спать всю ночь в мокрых брюках. Хакатон безразлично махнул рукой. Тогда с питтак злой Ковальский шагнул ему навстречу. Послушай, малец. Охранник вскинул оружие, ругаясь по-арабски, и заставил Ковальский ещё глубже отступить внутрь каюты. Этого хватило. Ну что, Хакатон, потанцуем? Яхту слегка качнуло, но Ковальский сделал вид, что волна была крупная и повалился вперёд. Правая рука полетела в сторону, врезавшись по пути в челюсть охраннику. Металл ударился о кость, приятно хрустнуло. Голова Хахатуна запрокинулась. Ковальский разоружил боевика и в упор прострелил ему грудь. Как он и рассчитывал, пули прошли на вылет и ударили во второго охранника. Отлетея, тот всё же успел вскинуть оружие. Нет уж, хрен тебе. Ковальский вытолкнул Хахатуна из каюты и как таран ударил им второго охранника. Он давил на спусковой крючок, пока противник не обмяк, криво свесив его в голову. Бросив трупы, Ковальский подбежал к соседней двери и отодвинул Щеколду, распахнул дверь. Елена сперва уставилась на него, раскрыв рот, потом собралась и кинулась навстречу. "Сработало, значит", задыхаясь, проговорила она. Ковальский вернулся к трупам и забрал второй пистолет-пулемёт. Выпрямился, сжимая в каждой руке по стволу. хотел заставить их освободить мне ногу. Не вышло. Наверное, у них ключей-то не было. И куда мы? Сюда. Ковальский повёл Елену в сторону кормы. Нужно было спуститься на палубу ниже. Про себя он молился, чтобы никто не услышал стрельбы, и он как можно плотнее прижимал оружие к груди охранника, чтобы выстрелы прозвучали максимально тихо. Они сильно рисковали. Сейчас или никогда. Чуть ранее, когда только бросили якорь недалеко от Сардинии, стало ясно, что-то у заговорщиков пошло не так, и на берегу у них не всё гладко. Нихир ворвалась в салон и приказала запереть Ковальский и Елену внизу, а до того дала ещё один крайний срок на поиски новых светиний сегодня в полночь. Елена зарылась в исторические тексты, древние поэмы и даже книги по геологии, но пришлось всё отложить и сдвинуть график, когда ситуация внезапно изменилась. Ковальский слышал, как орёт, распекая кого-то нехир. Мимо, в противоположную сторону бежали другие члены её команды. Видимо, она скомандовала общий сбор. Как бы там ни было, Ковальский понял: шанс представился. Всё наверху, берег близко, надо рискнуть. По пути вниз они с Еленой шёпотом набросали план. Сами почти не верили в то, что он сработает, и скорее просто старались поднять себе дух. Однако Мойры, видимо, услышали их. Ковальский велел Елене быть готовой. Пришлось, конечно, импровизировать. Мокрая штанина не входила в планы, стала не лучшим экспромтом, и всё же помогла. Они быстро добрались до лестницы, ведущей на нижнюю палубу. Ковальский с оружием шёл впереди, стараясь не греметь цепями. Проверив чисто ли в коридоре, указал стволом пистолета-пулемёта вправо. Ангар в той стороне, прошептал он. За двойной дверью. Живо. Глаза Елены расширились и блестели от страха. Хорошо, кивнула Анна. Идём. 22, 22. Джо как можно тише пробежал по узкому коридору. Елена старалась не отставать. При каждом звоне цепей она съёживалась, но до двойных дверей добрались благополучно. Ковальский облегчённо вздохнул, удивлённый, что им до сих пор везёт. Потом взялся за дугообразную ручку двери и потянул. Потом попробовал толкнуть. Закрыл глаза и прислонился лбом к полированной тиковой панели. Заперто. «Может, выйдем наружу?» — шепнула Елена. «Перепрыгнем за борт и вплавь доберемся до берега». Даже если получится незаметно выйти наружу, Ковальский взглянул на свои скованные цепью ноги. «До берега миля, а то и больше». Елена поняла. Джонни доплывет. Только не с таким грузом. Да вот ты и потянешь, обратился он к Елене и вскинул оба ствола. Попробую расчистить тебе дорогу к борту, и ты спрыгнешь в воду. Тебя же убьют. Идеальных планов не бывает. Елена покачала головой. Нет, мы вместе. Кивнув, Джо оттолкнул её в сторону. Тогда звоним в дверь. И за обоих стволов он расстрелял замок. Елена зажала уши. Грохот, стоявший в узком коридоре, просто оглушал. Наконец, Джо прекратил огонь и отбросил пистолет с опустевшей обоймой. Пули проделали в толстой панели неровную дыру размером с кулак. Замок выпал. Сквозь звон в ушах Елена расслышала крики наверху и топот. Джо обернулся и взял было её за руку, но тут накатила волна, и Елена, покачнувшись, спиной навалилась на стену. Вот только это была не стена. а дверь, которая распахнулась. Сильные руки схватили Елену поперек талии и законский хвост у самого затылка. Вздернули, так что она привстала на носочки. Кадир. Джо развернулся, вскидывая пистолет-пулемет, и понял, что не попадет в амбала, не ранив Елену. То же поняла и сама Елена. Великан поволок ее к себе в каюту. Крики и топот тем временем сделались громче. Елена взглянула товарищу в глаза и велела. Уходи. 22 26. У Ковальски оставалось всего секунда на выбор, которого на самом деле не было. Отбиваться значило погибнуть, да и Елена тоже умерла бы. Лучшее, что он мог сделать сейчас для них обоих бежать. Джо опять уцелся в ангар, захлопнул за собой дверь и оглянулся. На стене у входа висел пожарный топор. Сорвав его крепление, Ковальский заклинил им дверь. Надолго это погони его не остановит. Меня, надеюсь, времени хватит. Перекинув ремень пистолета-пулемёта через плечо, он спустился по ступенькам на платформу ангара. Шесть чёрных гидроциклов по три с каждой стороны стояли на направляющих носами к кормовому люку, а между ними четырёхместные батискафы с ракетницами. Ковальский ударил по большой красной кнопке возле люка. Загудел привод и крышка стала подниматься. Внутри ворвался крепкий ветер, пахнущий солью и надеждой. В этот момент что-то тяжёлое ударило в двери. Ковальский прошёл к вешалке со спасс-жилетами и ключами. Хорошо бы ключи были универсальными и могли завести любой гидроцикл. Раздались выстрелы. Пули пробили толстую тиковую дверь. Ковальский прыгнул к ближайшему гидроциклу. Крышка люка приподнялась уже наполовину. За ней ходили черные волны. Правда, этой щели все равно не хватило бы. Не теряя времени даром, Ковальский швырнул жилет на заднее сиденье гидроцикла, а сам повис поперек кресла, как седельная сумка. На фоне стрельбы раздался громкий треск. Двери распахнулись. Черт! Ковальский неуклюже схватился за пистолет-пулемет, и стоило в проеме показаться первым боевикам, как он открыл огонь. Хватило, чтобы оттеснить противника, но не было. А потом затвор щелкнул, и курок замер. Выругавшись, Ковальский отбросил бесполезное оружие и ухватился за торчащий вертикально рычаг рядом с направляющими. Резко потянул за него, и гидроцикл как пробка вылетел в люк. Ковальский охнул от удара о воду и чуть не упал в море. Кое-как развернулся, прижав колени к корпусу. На большее со скованными ногами его не хватило. Потом вставил ключ в замок зажигания, Нажал красную кнопку, и реактивный двигатель зарычал. Нормально. Ковальский ухватил всё за руль и выжал газ. Задрав нос, гидроцикл понёсся по тёмным водам, и как раз вовремя в воду за спиной вспароло выстрелами. На корме яхты вспыхнул яркий прожектор, и луч заскользил по волнам в поисках беглеца. Ковальский уходил, сидя на пятках. Жилет, который он так и не успел надеть, подхватило ветром. Врёшь, не возьмёшь. Ковальский поймал жилет и сунул его себе под зад. Схваченный лучом прожектора, полуослеплённый Ковальский дёрнул руль в сторону. Загремели выстрелы, пули били в корпус гидроцикла. На фоне пойльбы взвыл мотор, потом ещё один, третий. Началась погоня. Ковальский пригнулся ещё ниже и помчал в сторону берега, до которого оставалось всего полмили. Уже виднелись горящие на пляже костры и отгороженная буйками гавань, полная прогулочных лодок. Я оторвусь. Внезапно двигатель кашлянул, потом ещё и заглох. Ковальский уставился на подсвеченную приборную панель, где мигал крохотный значок топливного насоса. Не повезло. Выбрал гидроцикл с наполовину пустым баком. Бензин заканчивался. 2232 Елена со слезами на глазах стояла на корме. Кадир так и держал ее за волосы. Он тащил пленницу точно куклу. Кожа на затылке горела огнем, однако плакать хотелось вовсе не из-за боли. Елена пристально смотрела на темное море. Луч прожектора скользил по воде. Зато хотя бы трое боевиков с винтовками перестали стрелять. Должно быть, Ковальский оказался для них недосягаем. Однако он еще и не спасся. Разносились звуки погони. Елена силилась разглядеть в темноте, что же всё-таки происходит. Удачи тебе, Джо. 22 33. Ковальский взгромоздил тяну на корму гидроцикла, используя собственную массу и тяжёлые цепи. Он смотрел на огороженную буйками зону и лодки, такие близкие и такие далёкие. Позади шум моторов других гидроциклов многократно усилился. Казалось, погоня заходит со всех сторон, раскидывая в темноте крупную сеть. Время уходит. Притопив корму и задирая нос гидроцикла, Ковальский потянулся к кнопке зажигания. При этом он молился, чтобы осталось хоть немного бензина, чтобы остатки перетекли к топливопроводу в задней части бака. Не так уж и многого я прошу. Зажмурившись, он нажал кнопку. Двигатель стал стрелять, потом, кашлянув, зарычал. Ковальский выдохнул, выжил газ, и гидроцикл сорвался с места. Ковальский по-прежнему старался держать нос повыше, иначе те капли бензина, что еще оставались, сольются из топливопровода. Жаль только, что гнать на полную не получалось. Приходилось рассчитывать лучший курс по волнам. Нарев моторов за спиной, Ковальский старался не обращать внимания. Стиснув челюсти, он сосредоточился на цели. Впереди росли огни гавани, но и погоня уже настигала. Боевики не рассекали волны широкой россыпью, а кучно мчали следом. Наконец Ковальский вошел в гавань и стал огибать кораблики, стараясь держаться подальше от швартовых огней. «Только бы преодолеть эту зону!» До пляжа с кострами за последним рядом буйков оставалось каких-то пятьдесят ярдов. На полпути двигатель снова кашлянул и заглох. Ковальский выругался. «Осталось-то!» Инерцией гидроцикл пригнала к темному борту шхуны, свернувшей на ночь паруса. Ковальский ухватился за канат. Попытка не пытка. 22.34 Елена так и стояла на палубе. Не то чтобы у нее сейчас был выбор, ее по-прежнему стерек Кадир. Сейчас он, правда, уже не хватал ее за волосы. Нехир приказала держать Елену за руку. Но все равно пальцы великана тисками сдавливали плоть. Сама Нихир подошла к поручням, сжимая в одной руке рацию, в другой бинокль. Из динамика донёсся голос говорившего на арабском. Среди лодок нашли гидроцикл, покинутый, спасс-жилет так и висит под рулём. Не опуская бинокля, Нихир поднесла рацию к губам. Обыщите ближайшие лодки, разделитесь, если нужно. За водой тоже следите. Вдруг он попытается добраться до берега вплавь. Елена знала, что до берега Джонни доплыть только не с грузом цепей на ногах. Нихир это тоже поняла. Не жалейте усилий, обыщите всё тщательно, врывайтесь в каюты, если придётся, не оставляйте ничего на волю случая. Елена надеялась, что Ковальский хватится образованности отыскать надёжное укрытие и спрятаться. Вечно его искать не станут, в конце концов боевикам придётся сдаться. Она мысленно обратилась к Джо. Смотри, не наделай глупостей. 22:35. Уверенности в своём плане Ковальский не испытывал и полагался на бычье упрямство, заставлявшее двигаться дальше. Вот Грей придумал бы на его месте что-нибудь поумнее, устроил бы преследователям ловушку или угнал катер. Ковальский же плыл, загребая одной рукой, а другой держась за спасательный круг, украденный из борта шхуны, в которую уткнулся его гидроцикл. Ноги при этом висели вертикально, потому что цепи якорем тянули на дно. Ковальский прислушивался, не гонится ли за ним кто, но пока что погоня сосредоточилась в том месте, где он бросил гидроцикл. Похоже, обыскивали лодки. Ну-ну, ищите, ищите, придурки. Плыть Ковальский старался как можно тише, без плеска, не высовываясь из воды больше, чем нужно. Миновал ряд буйков. Берег становился всё ближе. Внезапно взревел двигатель гидроцикла. Кто-то отплыл в сторону, а потом стал возвращаться. Так и продолжал гонять туда-сюда, туда-сюда, искал на воде. Чёрт. Понимая, что времени почти не осталось, Ковальский стал загребать сильнее, даже попытался плыть дельфином. Обогнул предпоследний ряд буйков и направился к покачивающемуся у последнего ряда буйков корпусу большого лайнера Кобальт. И вот когда он уже был в тени круизного судна, показался преследователь на пронзительно ревущем гидроцикле. Набрав полные лёгкие воздуха, Ковальский отпустил круг, и цепи сразу потянули вниз. Гидроцикл наверху пронёсся, не замедляясь. Наконец, ноги коснулись песчаного дна. Встав, Ковальский постарался сориентироваться. Над головой темнел корпус "Кобальт". А дальше мы ножками. И он пошёл. шаг за шагом переставляя скованные ноги, загребая, пусть и без особого успеха, руками. От соленой воды жгло глаза. Постепенно размытое сияние берега впереди стало дробиться на отдельные лужицы, только слишком уж медленно. Легкие горели, но Ковальский продолжал идти решительно и упрямо. Наконец он ощутил, как его раскачивает волнами. Еще несколько шагов, и вот он уже смог высунуть нос над водой. Выдохнув отработанный воздух, поспешил набрать свежего и чуть не наглотался воды, когда его накрыло волной. Задыхаясь, Ковальский прошёл ещё немного вперёд, пока над водой не оказалась вся голова. Хватая ртом воздух, он обернулся в сторону буйков, откуда по-прежнему доносилось эхо моторного рёва. Нормально. Для пущей надёжности он снова нырнул и остаток пути проделал под водой, и наконец попал в компанию купальщиков. услышал приглушённый толчей воды басы громкой музыки на четверяньках выпал на берег волоча по песку цепи остановился у ближайшего костра через который как раз перепрыгнул какой-то юноша ковальский поднял взгляд парнишка затрещал по-итальянски моя твоя не понимай чувак вяло отмахнувшись ковальский упал на спину в этот момент он наверняка напоминал какого-нибудь утопленника поднявшись из сокаянных глубин набравший сил он вскинул руку есть у кого-нибудь сотовый чёрт возьми